ЭПИЛОГ Едкий дым щипал нос и раздражал гортань. Голова жутко гудела и ныло все тело. Сплошь ссадины и ушибы. В дыму и пыли сновали пожарные представители прочих экстренных служб. Повсюду вооруженные люди. Как-никак происшествие затронуло весьма секретный объект. Слышалось потрескивание дозиметров — Видимо, взрыв в аномалии вызвал скачок радиационного фона. «Дэвис!» — обессиленно прохрипел Элдридж, обращаясь к руинам. «Эван!» «Пан, вы ранены! Вам нужна помощь!» — донесся незнакомый голос из полевой взвеси. «Проваливай!» — отмахнулся контуженный эмиссар. Вся его одежда превратилась в лохмотье. «Дэвис! Ты где?» Кто-то схватил его за запястье, да так крепко, будто ужалила оса. Малком отдернул руку и уставился на большую крепкую кисть. «Чертов серебряный перстень на среднем пальце. Это Оливер Уилсон». «Босс, вы в порядке?» — взволнованно спросил Оливер. «Не видишь, что ли?» — буркнул Элдридж. «Пойдемте в машину, я отвезу вас в госпиталь». Малком, наконец, высвободил, хоть и не без труда, руку. «Отстань! Я должен найти Эвана Дэвиса. Эти ублюдки подбросили нам бомбу». «Я знаю, полковник, идемте. Здесь уйма спасателей, они найдут Дэвиса». «Что с комплексом?» «Комплекс перед вами, сэр. Он разрушен. Аномалия очень активна. Уже двое пожарных погибли». Из центра руин вырвалась и хлестнула вверх синяя молния. «Видите, сэр, поехали в госпиталь», — настаивал Уилсон. «Хорошо. Я кофе не успел допить». Оливер усадил шефа в свою машину. Сам сел за руль, и они поехали подальше от места катастрофы, озаряемого проблесковыми маячками, спецмашин и молниями взбесившейся аномалии. «Ты нашел пилота?» — вздохнул Элдридж, прикрывая глаза. «Вспомните еще раз, сэр. Вы говорили кому-нибудь, что он подлежит аресту?» Вопросом на вопрос ответил Уилсон. «Нет же. Почему ты спрашиваешь?» «Это хорошо, полковник. Я должен быть уверен, что ему ничего не угрожает, и этот секрет вы унесете с собой в могилу». Глаза эмиссара широко раскрылись. «Что?» Он попытался поднять руку и потянулся к бардачку, в котором у Оливера всегда лежал пистолет. Но вдруг с ужасом понял, что не может пошевелиться. Ни руки, ни ноги не слушались его, превратившись в безжизненные плети. Все, что он мог, это слушать, видеть... едва-едва говорить. И теперь он уставился на проклятый серебряный перстень Уилсона. Оливер заметил этот взгляд. «Да, сэр, в перстне микроинъектор, и у вас самая малое из летальных доз яда G-12. Сначала паралич, смерть наступит минут через двадцать. Извините, пришлось, я надеялся, что вас убило взрывом, но...» «Зачем?» — выдохнул потрясенный Малком. «Ну как зачем? Во-первых, чтобы обезопасить себя. Вы ведь знаете, что это заед. Во-вторых, чтобы не навредить врачу, который сделает вскрытие вашего тела. Врач не касается наших делишек. Для чего ему умирать? Все, что он найдет у вас, это инфаркт». «Зачем? Оливер?» Весь мир буквально перевернулся в рассудки Малкольма Элдриджа. «Да все очень просто, мистер Элдридж. Тот агент, из-за которого весь сырбор, это я». Ваш шовинизм по отношению к полякам сыграл с вами злую шутку. Вы так упорно искали среди них предателей, что даже мысли не допустили, будто британец способен отказаться от ваших порочных идеалов и целей. Даже тот парикмахер, который, к слову, едва не спутал мне все карты своим визитом к вам, не смог убедить вас в обратном. А пилот — мой товарищ и помощник. Он хорошо сыграл. Ну, а пан Складковский... Что тут скажешь? «Каждому агенту нужно прикрытие. Он таковым и являлся. И ничего, бедолага, не знал. Да, он передавал данные, но они лишь дублировали то, что отправлял я, либо Войцеховский. Юзеф был разменной пешкой на случай провала, который чуть не случился из-за этого вашего расследования. Да информация из двух источников полезна тем, что легче выявить ложные данные, не так ли?» Машина повернула налево. Конечно, еще полезен был свой человек на таком посту, как глава разведдепартамента Сопотского оазиса. Но мы его потеряли, и... Какая неожиданность! Я стал исполнять его обязанности. О такой удаче даже мечтать не приходилось. Благодарю за оказанное доверие, полковник. Тварь. Уилсон. Ты тварь. Субъективно как-то не находите? Но Почему? Почему? «Да потому что я вас ненавижу. Я ненавижу вашу компанию. Я все эти корпорации и их устремления ненавижу. И тех, кто им верен. Помните Паркера? Я не должен был говорить с ним перед тем, как ликвидировать. Иначе сомнения. Однако нет, я все сделал правильно, и глаза мои открылись. Но даже не ликвидация Паркера вызвала во мне ненависть к компании. Все дело в Лондере и в 89 тысячах жизней». Что там оборвались в один день. Мы не имеем отношения к этой трагедии, болван!» Не вы, так другие. Вы все суть одно. Вы боретесь, перекраиваете мир, делите сферы влияния, строите интриги друг против друга, но служите вы одним и тем же идеалом и одному дьяволу. Вы глупые и омерзительны. Быть может, не вы убили ирландцев в Лондон-Дерри, но разгромленные резервации, что давали часть урожая. как вы выражаетесь божьим. У вас в голове никак не укладывается, что неважно, кто перед вами — немец, поляк, ирландец, англичанин, русский, француз — они все хотят жить. И самое неожиданное для вас откровение — они все имеют право жить. Машина повернула направо. Я... я тоже, Оливер. Я тоже хочу жить и имею право. «О, нет, босс, простите, но данная аксиома на вас не распространяется. Вы уже труп, и о чем тут говорить?» «Предатель!» «Ну что ж, я предал дьявола ради людей. Стыдиться тут нечего. И знаете, что еще? Паркер, я не убил его, он жив!» И Оливер Уилсон улыбнулся. «Я знаю», — прошептал Элдридж. «Я слышал его голос». Эмиссар Ост Европейской Компании закрыл глаза. Навсегда. «Мы потом долго судачили доспорили да после встречи с вами», — говорил Валун, — «огромный Норт тот самый, что цеплялся крейтером в харчевне постоялого двора». «Очень уж сильные слова тогда девчонка ваша сказала. А потом повстречали беженцев из этого селения, ну и решили отправиться следом за вами. Совестно стало как-то». «Долговато вы ехали, не находишь?» — засмеялся Артем. «Да мы это...» — Валун почесал свою косматую гриву. «По дороге караван виноторговцев встретили. Что ты смотришь так на меня? Не грабили мы их. Они сами с перепугу бочонок вина отдали. Ну, мы того, двое суток...» «Ясно. Общались с богами. Ну, типа того. Были вне пространства и времени». «Да не смотри ты на меня так, парень! Не грабили мы торговцев этих! Истинный крест!» «Вы же язычники, нет? У нас каждый верит в того бога, в какого хочет, а я — крещеный!» «Да не грабили мы их!» «Ну все! Я верю! И спасибо, друг, что на выручку пришли!» Полукров протянул ему руку, но Валон нахмурился. «Ах да!» Артём смутился, вспомнив, что у нордов принято пожимать руку у локтя. Хромая и морщаясь от боли, Химера нашла силы подойти к Павлу Хадакири и обнять его, одарив лучезарной улыбкой. — Ты меня ни с кем не путаешь, Хламидия! — поморщился Павел. — Ты мне жизнь спас, Паша, и я благодарна тебе. Ты не безнадежен все-таки. Девушка приподнялась и поцеловала Ходокири в лоб. — В лоб покойников целует, дура! Ты уста мне подсласти! Химера тихо засмеялась и легонько коснулась губами уголка его рта. — Тю! — «И это все, на что ты способна?» Кадакири пренебрежительно оттолкнул ее. «Вали к своему Артему, Ленка! Не порть мне настроение!» «И все же спасибо!» Она похромала в сторону валуна и Артема. Иван Балава взял ее под руку и помог идти. Кадакири смотрел ей вслед, и вдруг ему стало холодно и грустно. Он тяжело вздохнул. «И ты туда же!» Рядом шмыгнул носом Мустафа. «От тебя не ожидал, однако!» «Отвали!» И без тебя тошно на душе. Все, что осталось от группы Портала и отряда командос, стояло под охраной вооруженных нордов, Восемнадцать пленных. Все они смотрели на человека в зеленом берете, сидящего на капоте гусеничного вездехода. Монтгомери Стюарт стоял впереди всех. Теперь, после гибели в бою стоуна, он главный. Рука Монти висела на перевязи, пробитая пулей на вылет. Нога тоже забинтована. В нее угодила стрела из арбалета Норда. Полковник опирался на сучковатую палку здоровой рукой. «Боже, правый!» — проговорил он. «Я не верю своим глазам! Шон! Шон Паркер! Живой!» Стюарт оглянулся на остальных пленных. Он говорил так, чтобы те не слышали. «Поверь, старый друг, это я!» — ответил шелкопряд. «Я жив!» «Друг, это после того, что было?» «С кем ты спутался?» — тихо прорычал Монтгомери. «Как же ты еще слеп, Монти!» — Шон покачал головой. «И это огорчает меня!» «Что теперь с нами будет?» «Да ничего, все в ваших руках, Монти. Я набросал карту. Поедете на запад и отыщите место, где я оставлю для вас оружие и еду. Еще медикаменты. У вас раненые». «Какой ты, однако, внимательный!» Зло усмехнулся Стюарт, дернув раненой рукой. «Оружие не на всех, а то лютовать начнете в резервациях. И боеприпасов немного. Хватит отбиться от бандитов и поохотиться. Оставлю и рацию, но связаться вы еще долго не сможете, расстояние не позволит. Так что не мучьте аккумуляторы. Зарядить их будет негде. Вот в прусских землях, в Прибалтике, уже сможете слать сигнал о помощи. Пусть сопот за вами вертолеты вышлет». Но перед тем, как уйти, вам придется похоронить всех погибших. Раньше ты не был столь великодушен. Раньше я был человеком компании, дружище, а теперь я свободен и более не слеп. Ты хоть понимаешь, как поступит руководство, если узнает, что ты жив? Да еще утаиваешь девчонку, за которой они почему-то охотятся. Какова судьба охотника за этой девочкой ты сегодня увидел своими глазами? А что касается меня... «От кого же узнать обо мне руководству, если не от тебя?» Монтгомери покачал головой. «Ну что ж, услуга за услугу. Ты даешь нам жизнь и свободу, и даже шанс вернуться домой. Я даю тебе слово, что от меня никто твою тайну не узнает. Старый друг, тебе этого будет достаточно?» «Я всегда знал цену твоему слову, Стюарт. Точнее, я знал, что оно бесценно. Пусть ты человек компании. Я человек долга и присяги». — Позволь дать тебе дружеский совет, полковник. Шелкопряд спрыгнул с капота и подошел к старому сослуживцу. — Никогда никому и ничему не присягай, кроме собственной совести, и тогда ты поймешь меня, быть может. Егор Ветров бродил среди догорающих пепелищ и мрачно озирался. — Черт возьми! Как я объясню это все своим односельчанам, когда они вернутся? Не поверят же ни единому слову! «Мы сейчас поедем в лагерь и заберем всю документацию по экспериментам. Там и видеозаписи имеются, даже того существа, что сегодня сюда наведалось». Таха положил ему руку на плечо. «Заодно оставим все необходимое для пленных в том месте, что Шилкопряд отметил на карте». «Так вы их все-таки отпускаете?» Недовольно проворчал подошедший Ходокири. «Ну, конечно, не убивать же». «А почему бы и нет?» — Да потому что, может быть, со временем кто-то из них одумается и станет таким, как я, или как Шелкопряд, Таким, как ты, или шелкопрят? — Кадакири покачал головой и взглянул на пленников. — В таком случае их действительно лучше перестрелять. Он вздохнул и посмотрел на Артема и Химеру. Они стояли бок о бок, обнимаясь и беседуя с валуном. Затем Норт направился к своим что-то зычно вопя. «Лена, скажи честно, это ты наколдовала, чтобы они пришли к нам на выручку?» — шепнул полукров девушке. «Артём, когда люди вдруг поступают благородно, не стоит думать, что в этом замешаны сверхъестественные силы. Просто верь в людей. Иногда они оправдывают эту веру». В Кадакире было невыносимо смотреть на полукровую девчонку, на то, как они шепчутся и воркуют в обнимочку. И шелкопряд даже не кидает в них за это гранаты». Павел сплюнул резко развернувшись, направился в дом Егора Ветрова. Вроде там еще оставался самогон.